Седа Третья. Ярослав Мудрый и расцвет древнерусского государства. Вскоре после смерти князя Владимира Крестителя в Киевской Руси начинается междуусобная война, которая была следствием отсутствия четкой системы наследования власти. Еще до крещения Владимир, объединяя Русь в единое государство, фактически стремился подтверждать контроль над новыми территориями, женить бы на дочерях местных князей. В итоге на Великий княжеский престол могли притязать немного много ни мало 11 сыновей, и основными претендентами оказались Ярослав, сын Владимира от полоцкой княжны Рогнеды, Святополк, усыновленный Владимиром племянник, и младшие сыновья, родившиеся в церковном браке от изантийской принцессы Анны, Борис и Глеб. Именно Борис рассматривался многими соратниками князя как законный наследник своего отца. В июле 1015 года великий князь Владимир Креститель умер, оставшись в памяти потомков как создатель мощного единого восточнославянского православного государства. Однако Киевской Руси предстояло пройти через серьезные испытания и политического, и духовного устройства. Главным зачинщиком междуусобицы стал пасынок Владимира Святополк, получивший в русской истории прозвище «Окаянный», то есть пошедший по стопам брата-убийцы Каина». Еще при Владимире Святополк, подпав под воздействие католической верхушки Польши, а он был женат на польской принцессе, устроил заговор против отца и был готов предать свою родину. Зная за Святополком такую слабость, Владимир до последних своих дней следил за ним, доверив самые дальние и ответственные рубежи своей страны сыну Ярославу. Новгородские земли были, очевидно, и самыми богатыми, и самыми далекими в Киевской Руси. И новгородцы, гордясь этим, негодовали на Киев за принижение роли северной столицы. Для того, чтобы контролировать эти богатые, но беспокойные земли, русские князья посылали своих самых опытных и доверенных сыновей туда на княжение. Княжил там при Святославе Владимир, а до него и сам Святослав. Фактически, Ярослав принял на себя обязанности борца с новгородским сепаратизмом, занимаясь одновременно с этим и продвижением православия через крещение дальше на север. Новгород вскоре стал северным центром православия. В нем, как и в Киеве, началось активное строительство храмов, росло число священников, возникали духовные школы. Наместничество Ярослава в Новгороде привело к тому, что смерть отца застала его далеко от Киева. Сам Ярослав, очевидно, предчувствуя сложное развитие событий, заранее запасся военной силой, варягами, чем вызвал гнев отца. Как старший сын великого князя, Ярослав имел по традиции право на киевское княжение, хотя сам Владимир, как уже говорилось, собирался передать власть более законному наследнику, сыну Борису. По смерти Владимира власть в городе, однако, захватил святополк. Воспользовавшись тем, что Борис с отцовской дружиной ушел в поход против половцев Святополк, объявив о смерти отца, решил сыграть на горике являн и захватить престол Раздавая богатые поминальные подарки и склоняя горожан на свою сторону Однако киевские сторонники и Бориса, и Ярослава смогли их вовремя предупредить о ситуации в столице Найдя Бориса с дружиной и передав ему скорбное извещение, посланцы настаивали на том, чтобы он скорее пошел в Киев и взял по праву принадлежащую власть в свои руки. Однако, как сообщают древние источники, Борис, воспитанный в христианском духе, отказался это сделать. Поднять руку на брата, пусть даже и неродного, было тяжким грехом. К тому же Святополк был старше и опирался на традицию перехода власти по старшинству. При этом Борис... Несмотря на свою молодость А ему было немногим более 20 лет Был уже достаточно опытным военачальником И, командуя отцовской дружиной Мог с успехом захватить Киев Отказ бороться за власть Привел к трагическим последствиям Дружина князя Бориса покинула его И он остался с небольшим отрядом телохранителей Этим воспользовался Святополк Икаянный Посланные им убийцы убили молодого князя Причем, страшась сделать это явно Они пробили копьем стену шатра У которой тот спал Казалось, Святополк мог праздновать победу, но оставался еще один полноправный наследник Владимира, младший его сын Глеб, самый юный, князь, правивший далеким Мурмом. Подложные грамоты, якобы призывавшие его к больному отцу, были изготовлены по приказу Святополка, а на пути к Киеву Глеба уже ждала засада. Смерть братьев поразила русское общество. В православии они стали символами праведности, добра и мученичества. Вскоре Борис и Глеб были причислены к лику святых, ранее даже к княгине Ольге и князя Владимира. Укрепив силой и пролитой кровью свою власть, Святополк Окаянный стал готовиться к решающей схватке со своим братом Ярославом. Знаменательно, что на стороне каждого из претендентов были, помимо городских дружин, и иностранцы. На стороне Ярослава Варяги, чья роль в истории Киевской Руси была заметной и важной, А вот на стороне Святополка выступили печенеги, чья роль была в истории страны кровавой. Они не только совершали разорительные набеги на южно-русские земли, но и убили в свое время деда, братьев соперников, Святослава. Первое столкновение произошло в 1016 году у города Любича и завершилось победой Ярослава. Святополк бежал в Польшу и, получив помощь своего тестя, короля Болеслава, вновь начал междуусобицу. Теперь уже Ярослав, потерпев поражение, отошел к Новгороду. Киев оказался оккупирован поляками, фактически начавшими грабеж русских земель, не обращая уже внимания на Святополк. Только восстание киевлян заставило поляков уйти, а вскоре бежал из города и ненавидимый киевлянами Святополк. Последняя битва состоялась у реки Альты, около того места, где был убит Борис, что еще больше воодушевило дружину Ярослава. Святополка Каянный был разбит, бежал в Польшу и там вскоре умер. Казалось бы, справедливость восторжествовала, однако междоусобица продолжалась. В 1023 году возникла новая династическая проблема. Еще один сын Владимира, Мстислав, прославленный воин, известен рассказ о его поединке с князем Косогов-Черкесов-Редедей, который Мстислав выиграл, обратившись к помощи Богородицы. Так вот, Мстислав, княжин на территории Тамани, в годы Междуусобицы придерживался выгодного Ярославу нейтралитета. Но после утверждения Ярослава на Киевском престоле, Мстислав потребовал своей доли в отцовском наследстве. Столкновение между братьями в 1023 году завершилось, казалось бы, победой Мстислава, но Киев его не принял. Важно отметить, что Ярослав, имея гораздо больше прав на престол, как старший брат, не стал разжигать братоубийственную войну, справедливо решив, что Мстислав, младший брат, одумается. Политическая выдержка и вера в христианские добродетели привели Ярослава к мысли о невозможности продолжать новую братоубийственную войну. Так оно и получилось. Вскоре братья решили полюбовно договориться о своих владениях без, как раньше говорили, кроворазлития. В 1036 году решилась судьба и постоянных врагов Руси – Печенегов. Они решили захватить Киев, но город не сдался, а князь и дружина, поспешив на помощь, нанесли по печенегам такой удар, после которого это кочевое племя пришло в упадок и вскоре исчезло. Создавая единое государство, Ярослав считал необходимым развивать прежде всего связи с православной Византией, и в 1039 году в Киев прибыл митрополит Феопемт. Укрепление церковной организации начало составления регулярного летописного свода, Создание сборника законов для всего государства. Таковые вещи княжеской деятельности Ярослава. Так, в памяти победе над печенегами, Ярослав заложил грандиозный храм Святой Софии, подчеркивая уже названием прямую связь с главным храмом Византии. Русь заявляла этим свое государственное равенство с Великой Империей и одновременно признавала свою религиозную и духовную связь с ней. Церковные установления, каноны – Регулировали многие стороны жизни общества Киевской Руси, в первую очередь, помимо духовно-религиозной, область воспитания и обучения, сферу семейно-брачных отношений, вопросы наследования, отчасти и финансовые отношения. Особо важно, что церковь через понятие греха регулировала не только частную жизнь, но и политические отношения во власти. Первый церковный устав много способствовал формированию Института семьи, укреплял единобрачие. Запрещал умыкание, ну, то есть похищение невест, защищал честь женщины и устанавливал ее права. Церковь выступала защитником нравственности, призывала к добросердечию, старалась умерять жестокости того века. Киевская Русь много перенимала у Византии и в культуре, от обрядов и до имен. Так как крещение Руси происходило при помощи болгарских православных священников, то восточные славяне – Знакомились и с болгарской письменностью На основе кириллицы Хотя, очевидно, ранее существовало свое примитивное славянское письмо Называемое «Черты и резы» Впрочем, и современное написание букв Установилось далеко не сразу Одно из древнейших русских евангелий Астромировой Евангелие — Было написано более древней формой письменности Глаголицей Создание «Единой славянской» Письменности и перевод на русский язык богослужебных книг сильно облегчал процесс крещения и принятия православия, ибо православная вера в Киевской Руси говорила понятным для славян языком. Православная вера оказала сильное воздействие и на институт рабства, а рабами становились военнопленные, преступники, дети рабов, должники. Важно отметить, что раб не становился вещью, как в античности, а оставался человеком, личностью. «Христианин не мог быть полновластным хозяином жизни христианина же, с которым вместе молился в одной церкви и верил в одного Бога». Рабы в славянском обществе скорее являлись слугами, и срок рабства мог быть ограничен. В условиях торжества православия и условий жизни, опирающихся на личное усердие, а не на подневольный труд, рабство не могло играть видной роли. Византийский пример – каноническое и административное право, и болгарский – закон «судный людям», были востребованы в решении важной проблемы создания общерусских законов. Есть в летописях и упоминания о некоем законе русском, очевидно, устном перечне норм жизни еще племенного периода к XI веку устаревшим. Так многие нормы права нуждались в изменении и пересмотре. В частности, право на кровную месть в период правления Ярослава она постепенно заменяется штрафом. Молодое. Быстрорастущее государство нуждалось в новом, стоящем на христианских принципах сборнике законов Который создавался и совершенствовался весь период правления Ярослава Мудрого И получил название «Правды Ярослава» или «Русской правды» Ярослав, применяя, если надо было, силу, все же более охотно старался решать и внутренние, и внешние проблемы миром И одним из действенных методов стали браки способствовавшие налаживанию добрососедских отношений Руси как с ближними, так и с дальними странами. Сам Ярослав был женат на дочери шведского короля. Его сестра вышла замуж за польского короля. Сыновья Ярослава были женаты на принцессах Византии, Польши, Германии. Дочери вышли замуж за французского, венгерского и норвежского королей. Ярослав сам строго придерживался христианских заповедей И примером своим поощрял к этому других В частности, он отличался большой набожностью и знанием церковных сочинений При нем Киев продолжал украшаться все новыми церквями А в сельской местности росли монастыри, как опоры православия, просвещения и государственности Наибольшей известностью пользовался Киево-Печорский монастырь Основателем которого был священник княжеской церкви Илларион который в 1051 году станет митрополитом киевским. Стремясь к духовному совершенствованию, Иларион выкопал на берегу Днепра пещеру, где молился, размышлял и постился. Его перу принадлежало важное произведение периода становления русской государственности «Слово о законе и благодати», в котором он, размышляя о взаимоотношениях духовного и мирского, сравнивает Владимира Крестителя с императором Константином, чем обосновывает и историческое значение крещения Руси и возвышает Киевскую Русь среди государств Европы. И Илларион, и его преемники по Киево-Печорскому монастырю Антоний и Феодосий сделали монастырь главным центром русского православия, считая, в частности, одной из своих главных задач борьбу с латинством, католичеством, со стороны которого они видели постоянную угрозу Руси. Великие князья считались с авторитетом игуменов, и, уходя на войну, князь и воеводы просили благословения святых отцов. Такие религиозные подвижники, как Антоний и Феодосий, становились со временем гордостью русской церкви. Из их следы и формировался первый состав русских святых. Ярослав Мудрый вошел в русскую историю не только как крупный государственный деятель. Он показал себя и как человек, сумевший преодолеть самого себя. Не обладая большой физической силой, будучи хромым, Ярослав был смелым воином и бесстрашно вел войско в бой. Родившись еще в языческой среде, он стал истым христианином. Казалось бы, отодвинутый историей на задворке, являясь всего лишь четвертым сыном Владимира, он сумел пробиться к Великокняжескому престолу и сохранить его в течение более 35 лет. Хотя ребенком он рос далеко от Киева, Ярослав стал одним из самых образованных людей своего времени и исключительно разносторонним. Он остался в истории и как крупный градостроитель. При нем в Киеве был построен новый Ярославов город, и Киев намного расширил свои пределы. Были воздвигнуты многочисленные церкви. В его время в Киеве уже было более 400 церквей. В честь побед над врагами Ярослав выстроил так называемые «золотые ворота», поражавшие иностранцев своим великолепием. Его строительный размах выходил далеко за пределы тогдашней русской столицы. Он основывал города на Волге и берегах Балтики, на южных границах Руси. Строились города на севере Ярославль и на северо-западе Юрьев, ныне Тарту. Великий князь был ревностным поборником образования, открытия школ, развития грамотности. При нем были созданы первые библиотеки, получила признание и поддержку переводческой деятельности. Многие книги древних авторов, сочинения византийских отцов церкви и историков были переведены на славянский язык. Сам Ярослав любил беседовать со знающими и грамотными людьми, охотно встречался со священнослужителями, вел с ними долгие разговоры на богословские темы. Его не случайно назвали «мудрым». Ярослав Мудрый умер в 1054 году на 76-м году жизни в реоле русской и международной славы, почитаемый народом, и любимый своими многочисленными сыновьями и дочерьми. Перед смертью он сам разделил русскую землю между сыновьями, оставив свой великокняжеский престол старшему сыну Изяславу и завещая остальным не вступаться во владение других братьев. Вторым по значению становился князь, получивший в управлении Чернигов. Третьим – Переиславль. Новгород оставался на особом статусе. Были поделены и другие стольные города – За каждым из них стояла округа с другими городами и селами. Трагические события, предшествовавшие вступлению на престол Ярослава, обязали его сделать все, чтобы устранить впредь угрозу братоубийственной войны. И он постарался выработать новую систему единства и управления в Киевской Руси. Передача вельхняжеской власти шла в установленном порядке, по старшинству. Так как все князья фактически являлись родственниками, ибо вели свое происхождение от Рюрика, то в рамках этой огромной семьи и наделялся авторитетом самый старший. Старший в роду становился великим князем. То есть не сын, а брат прежнего великого князя. В этом Ярослав видел гарантию стабильного и безопасного развития страны. В следующей беседе мы поговорим о раздробленности Руси и трагических последствиях этого.